Владислав Женевский Мёд читает Александр Вадиной У неё были прозрачные крылышки и большие жёлтые глаза, наверное, фасетиты. Хотя с его близорокостью об это можно было судить только в теории. Она ползла по его руке, неспешно перебирая лапками, петляя среди редких волосков, золотисто поблескивающих даже в тени. Муха и сама пивала золотом, густым металлическим посверком. Если бы все ее сородичи были такими, к ним, пожалуй, относились с большим сочувствием. Примерно как лак, с майским жуком. Их ведь любят даже инсектофобы. О как. Интересней были другие. Укусит или нет? Он осторожно, не меняя позы, повернул голову вправо. Тоフィル мирно сопел между корней дуба, хотя в его рыжей шерсти копошились он мы всяческие мелюжки. Кажется, нагонёк, заглянули букашки, вся их концо в луге. Не говоря уже о навеки прописавшихся блохах. Текли и нечи, прогнозы от него было не дождаться. А муха всё щекотала и щекотала. От этого призрачного зуда Андрей проснулся на жаре и вормила, если не раньше туфили, то никак не позже. Хорошо, что рядом не оказалось муравейника. С этими ребятами найти общий язык было сложнее. Они имели привычку злоупотреблять гостеприимством и воспринимали человеческое тело как бесплатное общежитие. Можно стряхивать их в себя хоть целый день. Но с приходом темноты, когда ты уже улегся на скрипучей старой кровати... И под стряк от сверчков, пытаясь заснуть, кто-то маленький, но очень осязаемый, начинает блуждать по твоей коже, как пьяница по пустырю. И блаженные дремоты, как не бывало. Хуже только комары и мошки. Но это было такая красивая что хотелось дать ей шанс. В конце концов, это он заявился к ней на порог, а не наоборот. Никиткина Поляна считалась хорошим местом для покоса. Временами сюда наведывались туристы, шешлыками, гитарами и водкой, но по-настоящему здесь не травы принадлежали таким, как она. бесчисленным, почти невидимым, не отделяющим человека от собаки и никакой это не золото, мёд. Одно из первых воспоминаний: бабушка разливает по банкам тягучее, вязкое и липкое. За окном моросит дождь или роятся тучи, или нет вообще ничего, но в комнате тепло. И солнечные. Это всё от мёда. Он светится сам по себе. Рядом сидит пасечник и прихлёбывает чай из блюдца. У него косматый седой грива, толстые пальцы и зелёная рубаха в клетку. Он молчит, только похрякивает тихонько от удовольствия. Иногда запускает лапу в миску с набухшими сотами, Бросает одну-другую в рот и чавкает, Удивлённо шевеляя бровями, Как будто прежде ничего подобного не пробовал. С усовой бороды свисают антарные сосульки, На стол капает. Бабка бронится, а он только мычит в ответ. Немой и почти глухой. Но тогда Андрейке казалось, что это он нарочно прикидывается, чтобы его, Андрейку, повеселить. Хотя ему и так было радостно, а от медовой сладости, от запаха темнело в глазах. И еще эти кляксы на клеенке. Почему-то слизывать их было вкуснее, чем лакомиться, как положено, ложечкой из банки. Только он старался не чавкать, чтобы не быть, как внук деда Егора. Противный, толстый мальчишка. И имя у него тоже было противное — Тарас. Его лицо изгладилось у Андрея с памяти. Сохранились только детали. Большая родинка на лбу, оттопыренные уши. И еще-то как-то он по-дедовски похрюкивал, впиваясь зубами в соты. Ни бабушки, ни пасечника, ни даже Тараша уже нет. Теперь такого мёда не сыщешь ни днём, ни с огнём, ни ночью с айфоном. Куда ни сунься, везде одни и те же разбавленные, пересыпанные сахаром, кислятины. Даже и туфиль из другого времени. В те годы бабушка держала кудлатау большого все Которба, би зки не звали Рексом. Остался лишь один дом, да и тот при смерти. Иногда, одинокими январскими ночами, Андрею представлялось, как изба гдидит пустыми тёмными окнами на заснеженные хребты, и его пробирала дрожь. Но летом здесь вполне можно было жить. смахнуть пыль, разогнать пауков, навесить шторки. И если смириться с сыростью, сквозняками, ну и, конечно, комарами, условия получались терпимые. Человек с растущими откуда надо руками, да стих бы и большего. Но Светка любила в своё время говорить что в Андрее, разве что буква «Х», да и та фамилии, тоже ничем не примечательный, Тихонов. Она вообще-то была с нами откровенна с самого начала и вплоть до того апрельского утра, когда зажгла в спальне свет, уже одетая, и сообщила, что за вещами заедет ее брат. Если находился повод, она... Кусала, а о поводах его трудами поступало в избытки. Теперь ее тоже не стало. Точнее, следы затерялись где-то в городской гаре, среди серых многоэтажек и всего того, о чем теперь думать не хотелось, потому что небо растеклось ровной масляной синевой». Век вокруг благоухали тысячи, тысячи цветов, а по его руке ползала медовая муха, почти что пчела. И рядом дремал туфель, и всё было хорошо. Эх, -э -э -э -э -э -э, не укусила. Только что подбиралась к запястью, дрезнила нервы. И вдруг пропала. Речь творилась в июльском зное. Опарахнула в Оле в свою таинственную страну, где даже мухи прекрасны. Андрей от души потянулся, зевнул и сел. Вообще-то с погодой им сегодня повезло. Предыдущую неделю лило не переставая. В ресторанство мердогарами затягивало толстой плёнкой туч. И всё двоногае, глакожее, теплолюбивое не показывалось из жилищ. С двускатных казериков над дворатами нисвергались настоящие водопады. Хе -хе, хоть не май, да Голливуд. Призрак сотовой связи, изредка навещавшей долину И исчезало окончательно. А говорящие головы на единственном телеканале начинали запинаться и зыбко подёргиваться. Зато появлялись кровопийцы. Стоило дождьу хоть немного приутихнуть, и пространство электрическими ниточками пронизывал их писк. Он доносился Отовсюду, сразу, как будто гудели сами бревна. И даже если с головой забраться под одеяло и подоткнуть все углы, какая-нибудь пронырливая тварь у все равно находила дорогу к кормушке. Дым от курящих спиралек их не брал. Зато вызывал у Андрея приступы затяжного кашля, от которых еще приходилось отвлекаться. чтобы хлопнуть себя тут или там, ну и само собой промахнуться. Странное дело. При бабушке таких нашествий, как будто бы и не было. То ли щелей в полу стало больше, то ли климат испортился, то ли дети таких пустяков просто не замечают. Он пробовал гулять под дождём, Но через 20-30 шагов от порога всё предприятие сводилось к выбору, на чём поскользнуться в следующую секунду: на траве, грязи или камне. Да и ноги мёрзли нещадно. В итоге оставалось лишь сидеть в четырёх стенах и ворчать вместе с Туфилем. у которого особенно страдали уши и нос. Выходили только по особым делам, большим или малым. Поэтому тем утром, обнаружив за окном едва припорошенную облачками лазурь, он не терял времени даром, наскоро перекусил и оделся. Закинул в рюкзак ножницы, бутылку воды, сухие хлебцы и пару пакетов. Отключил счётчик, запер дверь и бросился в лето как в стог сена. Среди дня оставили по себе духоту и сизый марево на Понеминого. Вступало в права и сорвавшее все графики пекло, огибая лужи всех возможных форм и размеров. Андрей пробрался за восточную околицу, обогнул длинную плантацию крапивы и дальше зашагал через сосняк. Земля сохла на глазах. Где-то справа невидимой лентой бежала мидянка, глухая шурша на перекатах. Ещё несколько поворотов едва заметной грунтовки, длинное просека, берёзовые рощи. И перед ними расстинулась Никиткина поляна, широкое, пёстрое полотно, протянутое между бастионами леса. Пока хозяин состригал обино разросшуюся душицу, бабка уважительно называла её матрёшкой, и складывал похучие стебли в розовый пакет. Туфель с радостным лаем гонялся за зверюшками, которых в мире людей Даже, наверное, не существовала, когда небесные лучи перестали ласкать кожу и переключились на режим выпечки, оба отступили под тень ближайшего дуба. В тени было спокойно, прохладно, и, хвала всем уральским богам и божествам, никаких комаров подшелись к листьям, монотонное дыхание трав И шром недалёких порогов человек и собака заснули. Пошарил перед собой, он нащупал очки, надел их и взглянул на небо. Синева всё же оказалась зянцем. Тут и там облака уже выраждались клячти серой ваты, а за дальним хребтом что-то подозрительно посверкивало. Даж ливая хмерь не брелешь на дальних краюнинах сил и волокласть тебе обратно, чтобы завершить начатое, досыти напоить реку, взотепить помидоры на деревенских грядках и погубить Андрею отпуск. Эчь, желетее мохэ обманула. Они всегда обманывают, даже если не кусают. Всё-таки кровососы честнее. Им по крайней мере не свойственно притворяться и выдавать себя за гостей из сказочных миров. Он поскорей сгрёб окравало в рюкзак, подхватил пакет с душицей и напрямую, через гудящие разнотравье, зашагал к высокому стогу, на который всегда ориентировался в таких вылазках. Потом вдруг стал, огляделся, Туфель, семенящий впереди. А задачина повернул голову. — А не пройти ли нам по той стороне? — Э, дружок, там вроде бы тропинка до самой плотины. Мы по ней с бабой Катей за черникой ходили. Так быстрее будет. Туфель неуверенно заскулил и быстро-быстро завилял хвостом. — Ну да... Тебе-то легко говорить. У тебя вон какая шкура, а я в одной футболке. И так уже шмыгаю третий день. Да знаю, знаю. Сам дурак. Но человеку свойственно надеяться и ошибаться тоже. И вообще, не тебе меня жизни учить, морда блохастая. Идем через брод. Потом еще благодарить будешь. И торопливая. Чтобы по малодушию не передумать, он двинулся в сторону медянки. Под уклон. Слева тянулась скальная гряда, постепенно забирая к небу. Поверх неё сплошным частоколом шли сосны. Под ними всегда господствовал полумрак, но сейчас видно было на два-три ствола в глубину и не дальше. С каждой минутой холодала. Притаившаяся было влага возвращалась в воздух. Вся луговая мелочьный оборот пряталась по укрытиям и по поляне растекалась на природная тишина, как будто кто-то плавно убавлял громкость на приёмнике. Но через некоторое время Донесло сердитое шипение, никогда не уступающий, безразличный ко всему реки и дорога упёрлась почерневший клин земли, усеянный кострищами. Тёмные верхушки сосен всё чаще вспыхивали изнутри бледным светом, и Андрей ускорил шаг. По правой руку, за грядуй камышей, Каротинки каменистых склон спускался к воде. Плоские валуны, из которых кто-то когда-то соорудил брод, едва выступали из потока. После сегодняшнего дня их не станет и вовсе. Рёв порога заглушал все прочие звуки. Комья желтоватой пены бесконечно перетекали друг в друга. Андрей с сомнением посмотрел на пакет, на туфеля и на свои не старые еще кроссовки. Потом со вздохом взял пса на руки и, опасливо поглядывая себе под ноги, начал переправу. Он почти дошел, до берега оставалось метра два. Но тут у него за спиной полыхнуло на полнеба. Туфель своим дернулся и... и упал в реку. В какой-то мгновение Андрей балансировал на пятке, затем плюхнулся следом и тотчас вспомнил, что холод тоже может обжигать. Но он несколько секунд пробарахтался в панике, словно забыв, где у него ноги и для чего они нужны. Вейнер, наконец, вслепую рванулся к берегу, Спотыкаюсь и снова падаю, набивая синяки, лишь бы не было так холодно, холодно-холодно. А ноги у него всё-таки остались. Откуда и натёк дубашило такой болью. В глазах взрывались звёзды, дыхание отсекло, как ножом. Ими кто-то неумело управлял по спутниковой связи. Галька-галька, сучок, ракушка, галька, вот душка. Действительность твёрдотвёрдно раздвоилась. Слева равнодушная серая вода, пена, камни. Справа мелкая сетка, через которую проникал только тусклый свет. И молнии уже близко. А, разбил замечательные «Так, что еще?» «Ага, у кромки воды носки, две безобразные черные тряпки. За кромкой наполовину в реке кроссовка, только одна, левая. Чуть ниже по течению, у какой-то коряги, розовый пакет, из которого с укором выглядывает попусту загубленная матрешка». Эддиshiro gesagt, там же где и был, на спине, кажется, прямо под лопаткой э ножницы. И туфель хнычет под боком. Хей, э, не собака, а скелет, мокрый, дрожащий. И такой несчастный на вид, что даже не смешно. Э, спасибо, сходил за хлебушком. С того берега розмашисто сверкнула Не помнил, что назад дороги нет. Эй, как будто он сунулся бы ещё раз, найти чёрт его брать. Не дейти, и хоть как-то компенсировать собственную глупость. Но ну, на пример, не вымкнул ещё раз. Он завернулся в шерстяное покрывало, но тепла чего-то не ощутил. Зубы выбивали чечётку. Трудно было поверить, что совсем недавно они с туфелем изнывали от жары. По-стариковски вздыхая, Андрей рассовал носки по боковым кармашкам рюкзака, натянул на босую ногу кроссовку и распрямился. Поясница ныла, никакого желания нагибаться, ходить, хоть как-то задействовать мышцы не было. на одной неке нолямки на плечи и морщись отправился в путь от которого не ожидал ничего хорошего и не зря через дюжину шагов правая подошва которую из-за катастрофы с очками приходилось ставить наугад уже сотнила а левая ей подпевала Эх, камешки, колючки, ветки. Какой только дряни, оказывается, не лежало на земле. Радовало одно. Бабушкины трубки не подвела. Чёткой линией обозначилась среди буйной приречной поросли и побежала назад в цивилизацию, змеясь между деревьями. Шеммон Андрею было не до бега. На этой стороне правили Лиственные. Почва исходила густыми испарениями, И озноб мучил его рука об руку с духотой. Он запоздал и вспомнил, Что у весь правый берег Медянки Сплошной извилистый хребет. Такие роскошно смотрятся на фотографиях. Но для вымотавшегося тридцатилетнего интеллигента Псевдо... добавила несуществующая света всевда без всякой физической подготовки вымыкшивы насквозь измотановы наполовину ослепшивы и необутово короткая прогулка от черничника до платины могла превратиться в тест на выживание ну что за бред в самом деле тоже мерешив нашолся он Туфель уже обсох и почти что счастлив. Э, чей туфля? Мой туфля. Жалко, что неправый, но отчего ему переживать. В пузе еще что-то есть. Жив-здоров, шворстка подсыхают. А гроза, так ее за подлесками не видать. Тропинка мало-помалу уходила от берега, огибала трухлявые скарные выросты и упрямо лезла вверх, как будто тем, кто ее протаптывал когда-то, тяжко дышалось у земли, и они карабкались в гору, не жалея ног. Справа сквозь листву все настойчивее пробивались полохи небесного стробоскопа. Сучья, стволы и папоротник высвечивались на миг точечными силуэтами, рисовались гравюрой, Потом снова выцветали в обычный смешанный лес. Всё кругом пухло от зелени, но какой-то усталой, замученной собственной ненужностью. Андрей грызлочувство, что всё это притворное изобилие разброшено по склонам специально для него, что обычно здесь ничего нет, и вообще в природе лень прорабатывать задник. Но сейчас Чтобы помешать забредшего человека, она старательно рассеяла на его пути кочки, гнилые брёвна и угловатые камни, как не умелый игровой дизайнер. В игре по всему этому топаешь не глядя, а в реальной жизни каждое препятствие надо переступать, надо беречь голую пятку и ещё помнить о змеях. Бабушка и отец Не выпускали его из дому без сапог да колен. Укусит, никто тебя не откачает. До ближайшего приличного села 30 километров по глуши. До нормальной больницы 80. Да справа Светка. В слово «турист» тоже можно вставить букву «Х», если постараться. Вот сидел бы на своем четвертом этаже и не выкабенивался, готовил лоботрясов, к единому государственному. Скорбел бы по увядшей любви? Так нет же. Попёрся на родину предков, чтобы доказать тебе что-то. И вот доказал. Это отрицательный результат, тоже результат. На чередном булыжнике подошва стеревшегося Адидаса взбунтовалась и весело поехала вниз. Андрей не успел среагировать, нелепо замахал руками и рухнул на тропу. Туфель с визгом отскочил. И только сейчас, когда его грубо выдернули из сладкой пропасти самобичевания, стало ясно, что никакой тропы уже и нет. Спереди бледные лесные цветы, гнилой валежник и порошелишайником камни. уже дид то же самое с обоих боков молодые тонкие берёзы и лиственницы перемежающиеся корявыми кустами и редкими деревьями патриархами о как видимость сошла на нет он где-то читал что бинокулярное зрение появилось у магнатов пращуров человека чтобы дать им возможность Э, видите, сквозь пышную растительность. Хе-хе, рентген без рентгена. Но сейчас его могли бы окружить лухие стены. Непонятно, как ему удавалось продираться через этот бурелом раньше. Непонятно даже, с какой стороны он пришёл. Стволы, перекорёженные, прямые, как флагштоки, выпирали из земли, где попало. На разных уровнях местность во всех направлениях и повышалась, и понижалась сразу. Его могла спасти гроза, но стоило ему мелькнуть этой спасительной мысли, как на лоб ему упала первая капля дождя, потом вторая, и через миг другой зелёные покрова уже кропили его фильтрованной моросью где-то там над кронами Били неоновые разряды. На подревесный балдахин они просачивались лишь отголосками. Это всюду и ниоткуда. Андрей присел на ближайший валун, стёлый и шершавый. Теперь торопиться было некуда. Э, заблудился. Ну и что с того? Не тайга же. Выбрал курс и пилишь, пилишь, пилишь. В конце концов Куда-нибудь выпилишь. А может и нет. Как дед Егор с этим своим Тарасом. Ушли в августе девяносто девятого по ягоды, да так и не вернулись. Бабушка говорила, волки. Хотя на коем летом люди? Темная история в общем. Двое человек и как в воду канули. только в лес. Может, конечно, никто особый не искал. И это ещё местные. А тут какой-то городской задохлик, без определённых занятий. Его хоть видел кто-нибудь в деревне. То Филит тот завёл больше знакомств, но и его вряд ли хватит всё. Он не мог сказать даже, что за растения подступили его в дождливом полусвете, хотя любил выставлять себя ботаником в изначальном, благородном смысле слова, стопка справочников, распечатки из интернета. И вот теперь он худо-бедно опознавал душицу, зверобой, кровохлебку и пустырник, но не смог бы подобрать имени ни стройному серому деревцу, зубчатыми листьями, непрозрачно жёлтому большому цветку, от которого даже в дождь тешнотворно сладко пахло, негорбатому гиганту, давшему приют двом ничтожным фигуrкам, человечьей и звериной. В ровном шуме дождя ему чудились всевозможные другие звуки: урчание моторов, которых здесь быть не могло. Ближайшая дорога на противоположном краю долины. Железка ещё дальше. Свист авиационных турбин, рёв плотины. Это уже реальней, но не намного. Хотя ощущение времени ему тоже отказало. Столько пройти, он просто не мог. Но ещё, разумеется, шаги со всех сторон. Сначала осторожные а потом все более наглое, ведь он здесь один и не сможет отбиться. Хм, э, от кого? И главное — комариный писк. Почувствовав гаденькую боль у основания ладони, он понял, что это уже не галлюцинации. В воздухе скопилось ровно столько влаги, чтобы они "Вои, позоли своих тайных убежищ, но могли при этом летать, где пожелают? Если сидеть здесь, его просто загрызут". При этой мысли отозвался сосуще пустой желудок, и Андрей вспомнил о хлебцах. Не сходя с места, он нашарил в утробе рюкзака полиэтиленовый мешочек и уплёл всё сразу. только поделился парочкой с туфелем. Тот и не думал отказываться, а сосредоточенно шамкал челюстями, не вполне пригодными для такой пищи. Их самих в это время тоже ели с тем же уверенным аппетитом. Какому-нибудь индийскому божеству с полудюжной рук это не доставило бы хлопот. Но с хилым и обычного смертного справиться было невозможно. Ничего личного, банальное выживание, просто самкам требовалось немного крови, чтобы продолжить свой род. Так и Светка настаивала, на широкой и не слишком мягкой кровати требовала заботы и денег на такси. И всё-таки он не мог отделаться от чувства, что его пытаются добить. Что эти агенты самой эволюции, которые пользуются любой возможностью, чтобы выполыть неприспособленных и бесполезных? Хруст на ловетка отчётливо оглушительно. Вообще вокруг постоянно что-то трещало и скрежетало. Под дождём горный лес оживал и беспокойно ворочался. Но такой звук могло произвести только сознательное, расчётливое существо. Замершие в хищном ожидании, не нароком шевельнувшиеся и выдавшие себя, туфель в топор щелкнул, уши и храбро гавкнул. Но от этого почему-то стало ещё неуютнее. Андрей завертел головой, не отличая уже озноб от страха. Сквозь дырчатую пелену дождя видно было немногое, и подлесок выглядел совершенно однородным, равновраждебным и непроницаемым. Куда ни посмотри. Все это безостановочно шелестело и шуршало, как бывает в горячечных снах. Только вклинивалось с неуместной басовой партией рычание пса волки или вовсе медведь хруст повторился и поодаль впереди в просвете между деревьями замаячило что-то неясное болотно-бурое массивное или и вовсе андрей не успел вдрогнуть как туфель сорвался с места и пропал И многожучная тишина леса мгновенно поглотила его, как будто и не сидел только что рядом, ни сопел в обе ноздри, ни лая, ни рыча, ни даже шороха, хотя нет. С неопределённого расстояния вроде бы послышался виск на тут шею Андрея, под самым подбородком прошила крохотная иголка. Он запоздал и шлепнул рукой, и виск перешел в писк. «Туфель! Мальчик, сюда! Ты где?» Слова вязли в дожде и оседали на жестких мокрых стеблях. Это место не было создано для слов. Только комары отзывались на его крики, стаями выходили из спячки и летели на аромат теплой человеческой плоти. Нескончаемый концерт для тысячи и одной скрипки подавать с кровью. «Туфель!» орал он, надсаживая глотку, хотя надо было вставать и идти, спасать его, потому что верные старые дворняги не исчезают просто так. когда хозяин одинок и страшно, а им самим и того больше. Иди сюда, фьють, фьють, мальчик. А ты спаренный, выступивший на лбу, запотела единственная выжившая линза. Андрей протёр её низом футболки, подпустив к телу ещё нескольких насекомых и заковылял в сторону, где кости как будто покачивали сильнее, чем имело право от природы. Голые ступня утопала в размокшей земле. Он всегда ненавидил ил и купался исключительно на песчаных пляжах. Только теперь жаловаться было некому, а вокруг темнело, и случайные зарницы уже радовали, потому что он был ещё и немножко дальтоник. И всё это мешанину стволов, пней, прутьев, листьев, грибов воспринимал в целом, не разделяя на элементы. А в контурном мире ещё можно было как-то существовать и передвигаться. Он довольно быстро понял, что туфли не оттащит, а сам запутает ещё больше. И всё равно продирался через кустарник. обжрал локти, царапал бока в каком-то пьяном одурении, потому что иначе пришлось бы задуматься о том, что с ним произошло и что его ждёт. Смешно. В каких-то 2 км, максимум в 3, пожилые панкеевы, с которыми он не нашёл общего языка. Вот прямо сейчас Смотрели Россию и, наверное, пили чай с душицей, А у него впереди было что-то совсем иное, О чем они и помыслить не могли. Сам Урал разинит древнюю пасть и проглотит его, Вместе со всеми мелкими и крупными бедами Высосит досуха. в неведомых подземных кавернах и выплюнет птицам на потеху. Спустя какое-то время ему стало так больно и тоскливо, что он остановился на полушаге и лег на землю. Заметив, что губы все еще бессмысленно шепчут собачью кличку, заставил себя умолкнуть. Это было легко. Это было легко. Покрывало, сочилось, как губка, но он так устал, страшно устал, что холод, сырость и комары уже не тревожили его, просто хотелось спать, спать, спать. Пространство между ушами забило тяжелая вата, она утягивала голову к земле и мешала думать. Но ну и что ж того? Его всё устраивало. Лень бы забыть про эти дурные сумерки и ненасытную мелкату, ползающую по рукам и плечам. Напротив, сидела в облаке теней Светка. В их любимом баре за столы к окна. Её бокал был пуст. Улыбка фальшива, как и всегда. Так в его мог не заметить только влюблённый идиот, но вас ней его переполняла великая мудрость. И он с улыбкой покачал головой. Она нахмурилась, отвернула лицо, затем извлекла из воздуха тонкий сверкающий скальпель. Встала, подошла и задрала ему подбородок. Он всё ещё улыбался. когда она полоснула лезвием ему по горлу и подставила под струю бокал но быстро потеряла терпение и приникла к разрезу кубами жидкое медовое золото стекало по рубашке на пол шепела прощалась с ним вздрогнув андрей проснулся и тут же пожалел об этом Каждый уголок тела болел по-разному. От царапин, ушибов, бесчетной прорвы, укусов. Левая нога затекла, правая вообще не напоминала о себе. В ушах звенело, нос был наглухо заложен. Кажется, светило солнце. Во всяком случае, левым глазом он различил больше, чем перед сном. Вместо серо-чёрного хаоса теперь зелёно-серый. Дождь перестал, или Андрей так привык к нему, что уже не замечал. Ему хотелось страшно. Есть хотелось страшно. Но в рюкзаке у него ничего не осталось, кроме бутылки воды и ножниц. Он схватился за ствол молоденькой осинки, а может и алхи. потому что сам подняться не мог. Но дерево, хоть и нездоровое на вид, сочно треснуло посредине и переломилось, осыпав его жёлтой трухой и припечатав ровно к полбу. Очки опасно перекосились, но выстояли. Вот ведь интересно, отстранённо думал он, пытаясь встать по новой. Люди Выкидывают деньги на наркотики и алкоголь. Хотя достаточно плохого зрения, усталости и голода, чтобы обычный лес превратился в отделение ада на земле. Там нет никаких костров и котлов. Там так же сыро и холодно, а главное полным-полно комаров. Андрея Хотнее лежал бы и дальше. Однако в его мозгу запустились программы самосохранения, о которых он раньше и не подозревал. И они сами передвигали его ноги, гнали вперёд в поисках тепла, пищи и общества ему подобных. Или же ещё дальше, в чаще. потому что навык ориентирования в базовый комплект мог и не входить. Перья папоротников, шершавая кора, палевые белесые цветы, пружинистый мох на древних камнях. Одно и то же, везде одно и то же. За ночь корка грязи на первой ступне засохла. И чтобы надеть носки, оба сразу, пришлось ее соскоблить. Жирной лесной почве нравились обе его ноги, но обутая все-таки больше. Каждый десятый шаг кроссовка увязала словно в бетоне, и спасать ее от разу к разу было все труднее. Он старался поменьше двигать головой, опасаясь за очки, и потому заметил мешок лишь краем глаза, как нечто нарочито однотонное на фоне общей пестроты. И даже не ступил на него. Стопня с неприятной лёгкостью продавила материю. Э? Картошка. Андрей пал на колени в бурую жижу, непослушными руками отыскал горловину и пошарил внутри мешка. Нащупав что-то мелкое, шершавое, совсем не похожее на клубни, вытащил одну штучку и поднес к левому глазу. Темно-рыжая шерстка, усы пучком, Хвост длинный в ладонь, Тельце вялое, обмягшее, но теплое. Вместо глаз капельки черной смолы, Если только смола умеет моргать. Андрей с отвращением отбросил мышь в кусты. Страх перед грызунами его никогда не беспокоил. А вот Светка сейчас уже лежала бы в омороке, Хотя она бы в такую историю вообще не влипла, но этот явно чем-то болел. Ха, впал в паралич. Конечно, в прошедшие сутки у него была возможность нахвататься всякой заразой, какая только есть в окрестностях. Однако лезть на рожон не стоило. Может, остальные уже дохлые, а это просто из живучих. — Да. Пусть проверяет кто-нибудь другой. А ведь мешок, похоже, полон на треть. То есть кто-то ходил и собирал их, как грибы, а они лежали и ждали? Э-э, химикатами их, что ли, тут глушили? Ультразвуком? Зачем? Вдруг с новой силой ударил озноб, и Андрей плотнее закутался в мокрое покрывало. Хотя от этого становилось только хуже. Зелёное месиво закружилось, как картинка в калейдоскопе, окончательно утрачивая сходство со знакомой реальностью. Слух тоже начал сбоить. Уши наполнились фантомными шорохами, треском, шёпотом, которого не было. И только кожа исправно подавала рапорты Они скончаем в атаках. Вспыскивало в мозг игольчатые сигналы боли, за которыми не поспевали ослабевшие руки, за ухом, между лопаток, на боку, у ладейшки. Он не знал, могут ли комары сожрать человека заживо, но всеми остатками сознания верил в это. И малярия, они переносит малярию. Когда изображение в левой линзе вернулось фокус, он сквозь паутину лихорадки различил полуметря от себя отчётливый след сапога. Масштабы в Новом мире Андрея странно исказились, потому что рука, как будто бы укладывалась в этот отпечаток по самый локоть. А мыши, наверное, так и вовсе раздались до бобров. Груда бобровых тушек в мешке величиной с палатку. Или он сам съежился. И скоро комары примутся отхватывать от него целые куски по шматку парного мяса за раз, чтобы спокойно уплести в сторонки от конкурентов. Но чуть дальше первого следа Виднелся еще один, зеркально отраженный, и еще, и еще. А значит, здесь прошел человек, и не просто прошел, проложил дорогу для других, для несчастных идиотов, которым вообще нечего делать за пределами своих квартирок и антикафе. После него осталась узкая просека, вип-коридор, Не одну персону, обозначенной цепочкой избитых набок костов и свёрнутых древесных шей. Такие люди в лесу не теряются. Может, и туфель убежал с ним, признав истинного альфу. Хе-хе, свет как бы тоже. Да ну их к чёрту. А мыши, ну мало ли для змеи домашних. Ожика двухметрового он послушным баранам побрёл по колее. Думать о выживании уже не надо было. Шавели копытцами и всё. Не то, чтобы предыдущие потуги к чему-то привели. Время от времени под ногами попадались растоптанные мыши, определённо уже не живые. Значит, мор. Санитар леса это никакой не волк. а лесник в огромных кирзовых сапогах, в штормовке, с обязательной примой в кармане и весь обрызганный какой-нибудь хитрой штукой, чтобы не кусали. Наконец измученные, каждая по-разному, стопы сообщили ему, что началась настоящая тропа, относительно пригодной до ходьбы даже после тропы. Дождя Теперь волдыри на подошвах Уже не заходили с визгом А чуть слышно Поскуливали Он почти слышал Их жалобные голоски Плато устало от самого себя И превратилось В пологий скат между Отрогами гряды Деревья редели И Множелись коштарники и рослые травы. Здесь через них не пробился бы и бульдозер. Возвратилось на сцену и небо ясное, но совершенно пустое, ровное от отсутствующего цвета. Следы местами смазавшиеся в росчерки на глине уверенно стремились вперёд. Воздух гудел, тягучей насекомой симфонией. Вскоре тропинка, плавно клонившаяся к одной из скальных стен, достигла угла и юркнула влево. Андрей затормозил, цепляясь за выступ и дал стекляшкам в калейдоскопе «Улечься». Прищурился на миг и вздохнул. Вопреки ожиданиям, сапоги вывели его изменили не к медянке, не к плотине и даже не к броду, а в аккуратную лощину, со всех сторон окаймленную густо-фиолетовыми в неярком свете соснами. Однако на самом дне рыжела крыша дряхленького, но все же обитаемого с виду домишки, обнесенного дощатым забором. Позади угадывались грядки, вроде бы с капустой, Ещё чуть дальше то ли озерцо, то ли болото. Так или иначе, а здесь жили люди. По крайней мере, один человек в очень больших сапогах. Прихрамывая на обе ноги сразу, оступаясь на подсыхающей грязи, он поплёлся к дому. Пейзаж понемногу прояснялся. обрастал деталями, точнее, пробелами на их месте. Ни машины, ни мотоцикла перед калиткой, ни даже лошади с телегой. Собственно, и дорог никаких, кроме единственной тропы, по которой он ковылял. Не было и спутниковой тарелки, хотя на уральских крышах они обязательны, талисманы вместо айстиных гнезд. Ну, да с чего ей быть без электричества? Сколько Андрей не мучил зрения, Столбов и проводов окрест не обнаруживалось. Собаки с петухами или затаились, Или тоже отсутствовали. Он сам не заметил, Как сбавил без того нескорый шаг до улиточного. Нормально в таком месте... Соществовать нельзя. В лучшем случае в глухом ане селится какие-нибудь полоумные старушки, в худшем либо замаскированный военный объект, ага, хижина в лесу, дерь к арманшири, либо беглые зеки. Ну и плевать. Как минимум, у них есть что-нибудь от комаров, иначе давно бы сдохнули тут. Он уже не сопротивлялся. С его притупленными рефлексами каждая маленькая твар успевала на питце досыта и с миром отбыть, избежав хлебка. Поначалу в нём жила смутная надежда, что один вид боли отвлечёт его от других. Но спина, кровавые мозоли и искусанная кожа поделили хозяйское внимание по-братски ближе к дому терапинка сбегала с косагора с опозданием его заметил и не успев затормозить андрей налетел на калитку и вместе с ней рухнул на землю верхняя петля болталась на одном гвозде от нижней сохранились только щербинки в досках с минуту поразмышляв над этим Паразитильным фактом он кое-как встал на ноги и попробовал вернуть калитку на место, но та, как будто, ужалась в размерах, и проём стал ей велик. Пришлось прислонить её к забору, который и сам держался разве что по привычке. Андрея гляделся прижимая целую линзу глазу, чтобы лучше видеть. Если избу и красили, то очень давно белые хлопья на наличниках могли быть и плесенью. Все остальное — стены, крохотные сини, дровяной сарай — имела тот оттенок, который приобретает без ухода все деревянные дома, цвет одинокой смерти. Однако шами дрова, разбросанные тут и там по двору, ещё не утратили природный желтизны, так что вряд ли лежали здесь годами. Возле сарая торчала из земли кривая скамейка. Перед ней зияла яма, похожая на мусорную, потому что вокруг валялся какой-то пух. Пахло близкой водой. И ещё чем-то животным, тухловатым. Слева от дома шёл сплошной забор, сравнительно крепкий, и с такой же добротной калиткой. Там огород, ни намёка на баню, хлев, собачью будку. Всё молчало, только лягушки перекликались по одол. Среди вели крыльцо. он подошел ближе, игнорируя перепуганный вереск где-то глубоко внутри себя. От входной двери явно заботились. Массивные дубовые доски, ровно и непроницаемо сидели на петлях, деревянная ручка казалась самым новым предметом во всем хозяйстве. На том месте, где в городском доме был бы номер квартиры, Чья-то сильная рука прорезала непонятный знак, указывающий вверх стрелку с короткими отростками на крыльях. В желобке въелась багровая краска. Такой же символ осозналась вдруг. Краснёл и на огородной калитке. Сектанты на руки уже тянули дверь на себя. а ноги из последних сил несли его во тьму сеней. Влажные внутренности избы кишели комарами. Все от пола до потолка звенело и пищало. Они заползали под очки и устраивались на веках. исли его ли уши и нос. Из приоткрытой двери впереди сочился бледный свет, от которого делалось только темнее. Воздух отдавал зверем и металлом. Э-э. Раздался сухой хрип, в котором Андрей не сразу узнал собственный голос. Есть кто-нибудь дома? Хажай во, выжгиш. Помогите. Я заблудился. Я ранен. Никто не откликался, но тишины тоже не было. Из комнаты слышалось низкое хрюканье, как будто за стол усадили громадного борова и налили ему таз помоев. Андрею плеснуло в желудок зябкой тошнотой. Теперь замолчали даже недоумкие инстинкты. Но сознание опоздало на три шага, и тело уже перевалилось через порог. В бревенчатой стене мерцало бельмом единственное окошко. Комары на его фоне казались призраками пылинок. Под ним, в полоборота к узкому столу, сгорбилась фигура в лохмотьях. На плечии падали длинные жидкие пряди, сквозь дыры в рубахе проглядывали бугры позвонков и пятнистая кожа. В одной руке подрагивала железная миска, в другой был зажат кусок чего-то бесформенного, мягкого, неясно бурого. Вложив ком себе в рот, Со щестро неторопливо зачмокла и в такт движению чуть выдающихся челюстей задёргалась всем телом, словно подтягиваясь. Широкие ноздри работали шумом, как меха. Зарошел подбородка по собачьи обрывавшегося к шее сбегали струйки, капая на голые шешковатые колени. Из-под кожистых век бессмысленно таращился тёмный глаз. У Андрея из глотки вырвался хрип. Но старик не повёл и ухом, и с волчьей сосредоточенностью продолжал жевать. Хотя от него шла едкая вонь, комары им как будто не интересовались. По его лицу, морде и плечам брождали десятки и десятки. Но гораздо больше их привлекала миска, содержимое которой они накрыли копошащимся прозрачным ковром. Андрея вырвало, натужно, больно, чистой желчью. Скорчившись гусеницей на полу, он заходился судорогами и никак не мог остановиться. Он не чувствовал даже укусов. Когда управление вернулось к моему жигу. Им гла перед глазами немного прояснилось. В комнате всё было как прежде, только его щека вымозглась в грязи. С трудом оторвав её от пола, он сквозь повалок слёз разглядел, что пол весь истоптан, как в свинарнике. Цепочка особо жирных следов вела к облупившейся печи, перед которой распахнул черную пасть, люк в подпол. Андрей едва начал в тысячный уже раз подниматься на четвереньки, как снижу донесся шум, потом половицы завибрировали. Старик с оживлением повернул рыло и привстал, так и не заметив чужака. Штанов на нем не оказалось, сморщенный Ут качался маятником. Под тяжелой невидимой поступью тренькали какие-то склянки, сыпалась оставшаяся побелка с печи. — Сапоги у него такие большие! Большие сапоги! Без толкова мельтешило в голове. Ни шапаги, а шапажищи. Комары закружились в дикой пляшке, неотличимые от зрительного мусора, плавающего перед готовыми лопнуть глазами. Вот так и кошка цепенеет в свете фар. Бум-бум-бум. «Сапоги! Ох, сапоги!» Из люка показалась огромная белая пятерня, сжимавшая трехлитровую банку с чем-то коричневатым. Оставив груз у печки, она дождалась напарницу, чуть напряглась, и из подвального зева вынырнула лысая голова, Со вздутым рылом и кляксой на лбу. Когда живые тиски издавили его череп, Андрей в лужу крыльца Пытался нашарить ножницы в рюкзаке. Мир стал серым и размытым. Прощально хрустнули очки И его поволокли куда-то, словно деревянную куклу. Бросили на землю. В пару рывков сдернули одежду и белье, прижали подошвой. Зашуршала сталь, скользнув по выделенной коже. Затем коснулась его собственного скальпа и в десяток точных движений соскобили волосы, чтобы через миг развеять их бесполезным пухом. И ему отвели несколько секунд на то, чтобы осознать боль. А когда время вышло, потащили его через двор. Лицо его закрыла зловонная жёсткая ладонь. И а маршруте прямом, неудрённом. Он мог судить лишь по камешкам, царапавшим его дицы. Скрипнула калитка. Почва сразу стала глаже и холодней. Тревожно запели лягушки. Его свалили в неглубокую канавку и отпустили, но не дали даже набрать воздуха в грудь. Раздвинули челюсти, протолкнули сквозь зубы щепоть горьких зёрен, брызнули затхлой водой и зажимали рот с носом, пока он всё не проглотил. только тогда рука оставила его и почтит нежностью погладила по щеке или нет она не ласкала рисовала стрелки и чёрточки готовила к чему-то не Тр тру тру тк-та-та -тр -тр -тр -э! боль колол но язык уже заплетался онемение расползалось по телу И затопляло отсек за отсеком. Голова сама собой крутнулась влево и застыла. Тумблер на человечьей шее в бесцветной мути нескольких мгновений маячил широкий силуэт, потом растворился без остатка. Сбоку тихонько заскулили. ворочая глазами, как камнями в трясине, он разобрал неподалёку от себя что-то небольшое, белесое, точно также окаченевшее. А, вот и капуста. Шакая плоть. Капуста. Тфу, и тебя прочь. Ему показалось, Что фее горка вีนнула хвостом, но этого, конечно, быть не могло. Осежение наконец-то покинуло его. Но слух всё ещё ловил громовой писк тысяч миллионов крылатых иголок. Окушит или нет? Ясное дело. Окуусят и возьмут своё. Интересно, как у них всё устроено? Соты, ульи, воск, как у пчёлок. Матки, воины, работяги, ячейки в болотной жиже. Эх, да нет. Совсем мне интересно. Рядом с ним ждали жатвы и сонные мыши, ангелочки на заклане. Природа с несвойственным ей остроумием собрала в одном месте почти всю пищевую пирамиду, только перевернув ее верх ногами. А может и не перевернув, кто тут едок, а кто кормилец? Человек с большой булковой. Ха. Светка оценила бы, на когда разум начал меркнуть. Он думал не о ней, а о бабушки, о жилистых смоглох руках, о пёстрые косынки, о банки из толстого стекла, и о струе мёда. Медленно падающий в вазочку. Не золотой, черт бы побрал всех мух, А тягучий красный, как вишня, Как магический рубин, Как самый сладкий сок на темной земле.